Его вдруг поразило, что живые спины, живые бока этих неуклюжих, тучных животных, затесавшихся в каменную лощину в ожидании скупого солнечного тепла, так беззащитны и уязвимы. Но то была лишь минутная заминка. Вспомнил, что он охотник, и что люди ждут от него добычи, что без мяса и жира нерпы жизнь голодна и скудна, И где-то мелькнула еще мысль, что надо первым выстрелить и показать себя. Он окреп духом, твердо целясь, как советовал отец, под левый ласт и чуть выше и чуть правее, в самое сердце крупного пятнистого лахтака. А лахтак, будто, предчувствуя что-то недоброе, вдруг насторожился, Хотя он не видел охотников, и учуять их не мог, ветер дул с моря. Надо было еще слегка пододвинуться в сторону для лучшего прицела. Что-то мешало впереди, какая-то тень. Надо было пододвинуться очень осторожно. И тут камень из-под локтя Кириска резко сдвинулся и покатился вниз по уклону, зацепляя случайные камни по пути. Пятнистый так. Издал короткий лающий звук, стадо встрепенулось и с ревом быстро поползло, покатилось к воде, но в ту секунду, упреждая их отход к морю, прогремел выстрел, сразивший большую нерпу с края стада. То мылгун спасал положение. Кириск растерялся. — Ну, стреляй! — приказал ему Эмраин. В плечо сильно садануло, выстрел ударил в уши, И все потонуло в глухоте. Кириску стало невыносимо стыдно, что промазал, и что по его вине охота срывалась, но отец совал ему патрон. «Заряжай! Стреляй быстрей!» То, что казалось не таким уж трудным делом зарядить и выстрелить, сколько раз он это проделывал запросто, когда учился стрелять, теперь... не получалось. Затвор Винчестера не сразу поддался. Мелгун тем временем дал с колена еще два выстрела в вдогонку кинувшимся в воду нерпам, одну ранил, и она закрутилась у самого края берега. Охотники побежали туда, стадо уже скрывалось в море, а раненое животное, оставшееся на берегу, всеми силами пыталось уползти в воду. Когда люди подбежали к тому месту, Нерпе удалось добраться до воды, и она, увлекая за собой кроваво-колыхающееся пятно, поплыла, работая лапами-ластами, медленно погружаясь в прозрачную глубину моря. Ясно были видны ее испуганно вытаращенные глаза и светло-сиреневая полоса по хребту от затылка до самого кончика хвоста. Мелгун опустил вскинутый винчестер. Добивать нерпу теперь не было смысла. — Оставь, все равно утонет, — проговорил Эмраин. А Кириск стоял, запыхавшись, удрученный, недовольный собой. Он-то ожидал гораздо большего. Вот тебе и великий охотник. И замолчал мальчишка. Все силы собрал, чтобы не заплакать вдруг от обиды. Так было ему горько. Ничего у тебя еще будет удач, успокоил его потом Малгун, когда они принялись потрошить убитую нерв. Ну вот сейчас поплывем на средний сосед, там зверья побольше водится. Да я просто поспешил, начал было Кириск, но отец прервал его, не оправдывайся. С первого выстрела никто не становится охотником. Будь здоров, стрелять умеешь. Добыча от тебя никуда не уйдет. Кириск промолчал, но в душе был благодарен, что взрослые не упрекали его. И теперь он дал себе слово не спешить на охоте и не думать ни о чем другом. Стрелять наверняка, когда глаз и дыхание, как учил отец, переселятся в прицел. Вот тогда посылать пулю. Нерпа оказалась большой, тяжеловесной. Совсем еще теплый, как живая. Мелгун удовлетворенно потирал руки, освежевывая тушу с брюшной части. — Жир это, видишь, на четыре пальца. — Хорошо. Забыв уже о своем огорчении, Кириск с увлечением помогал ему, а Эмраин тем временем пошел к старику-органу причалить поблизости лодку. Вскоре он вернулся, озабоченно торопливой,